ЗАКЛЮЧЕНИЕ Жак, брат Жанны, умер во время Великого руанского суда. Сбылось все предреченное Жанной на лугу тот день, когда она сказала, что «мы остальные пойдем на войну». Ее бедный старый отец не мог пережить известие о ее мученической кончине. Сердце его не выдержало.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 Жанна венчала короля в Реймсе. Вместо награды он предоставил врагам затравить ее насмерть, а сам не сделал ни единой попытки спасти ее. В продолжении следующих двадцати трех лет он был равнодушен к ее памяти, равнодушен к клейму осуждения.